Принесла из парикмахерской, и с порога кричит мужу. Вася! Я такую прическу сделала, что ты меня просто не узнаешь. Маш, тогда задом заходи. В детстве я никак не мог понять, как взрослые могут пить эту вонючую водку, когда есть такой обалденно вкусный лимонад. Теперь я не понимаю, как можно пить просто так этот приторный лимонад вообще не будем. Брачное объявление Одинокая дама Познакомится с немолодым Неинтеллигентным, невыдержанным И материально необеспеченным человеком Обладающим всеми вредными привычками С целью создания семьи Для своей соседки Сосед! А, сосед! Кого? А ч это у вас козел безрогий? А у нас коза честная А нас директор ⁇ человек слова. И это слово ⁇ жлоб. <связывая>